Книги заполняли и эту комнату. Таково было первое впечатление – нудная и угнетающая книжность. Отец-трубчик лежал прямо на развалившейся куче книг. Несомненно, он был мертв. Никто бы не выжил после такой потери крови. И никто не смог бы долго оставаться живым с головой, похожей на спущенный футбольный мяч. Как будто кто-то стукнул по ней булавой. Отсюда с диким криком выбежала старушка, отдавая честь, отрапортовал констебль по сети. Я вошел и застал все в таком вот виде, сэр. Именно в таком констебль по сети? Так точно, сэр. И меня зовут по сети неверующего с разъяснительной брошюрой, сэр. А кто была та старушка? Она назвалась госпожой Канаки, сэр. Сказала, что всегда приносит ему еду и обслуживает его. Обслуживает? но вы понимаете, сэр, убирает и подметает. На полу и правда валялся поднос с разбитым кувшином и рассыпанной кашей. Старушка, которая обслуживала старика, наверняка была потрясена до глубины души, обнаружив, что кто-то обслужил ее клиента раньше. — Она трогала его? — Говорит, что нет, сэр. Это означало, что старый священник умер самой аккуратной смертью, какую Ваймс когда-либо видел. Руки его были сложены на груди, глаза закрыты. И что-то, похожее на скрученную бумажку, было воткнуто в его рот, придавая трупу неуместно развязанный вид, как если бы он решил выкурить последнюю самокрутку перед тем, как умереть. Ваймс осторожно вытащил бумажку и развернул ее. Она была покрыта четко выведенными, но незнакомыми словами. Единственная полезная информация, которую можно было извлечь, состояла в том, что автор этих строк использовал единственную доступную в избытке жидкость, разлитую по комнате. «Фу», — поморщился Ваймс, — «кровь вместо чернил». «Кто-нибудь может понять, что здесь написано?» «Сэр?» — Ваймс закатил глаза — «Да, констебль по сети». «По сети неверующего с разъяснительной брошюрой, сэр», — обиженно поправил констебль по сети. «Неверующего с разъяснительной брошюрой. Я как раз хотел договорить, констебль», — кивнул Ваймс. «Ну, сноска. Констебль по сети был родом из Омнии, страны издревле придерживающиеся мнения, что в веру лучше обращать пыткой и мечом». Разумеется, со временем методы стали более цивилизованными, но они до сих пор энергичные и неутомимо разносили свое слово, просто сменив оружие. К примеру, констебль по сети проводил выходные в компании со своим собратом по вере, порази неверующего ловкими аргументами, обходя округу, стучась в двери и заставляя людей прятаться за мебелью. Конец носа. «Это древний Клачский», — сказал констебль по сети. «На одного из племен, живущих в пустыне и называющихся кенатинами, сэр. У них древние но впавшее фундаментальное заблуждение религии». И да-да-да, быстро перебил Ваймс, который уже научился упреждать попытки констебля по сети перевести разговор на душеспасительные темы. «Но ты знаешь, что тут написано?» «Могу узнать, сэр». «Хорошо». «Кстати, сэр, была ли у вас возможность проглядеть те брошюры, которые я недавно вам дал?» «Я был очень занят», — автоматически ответил Ваймс. «Ничего страшного, сэр». Тут же откликнулся по сети и улыбнулся изнуренной улыбкой борца с вездесущим злом. «Надеюсь, у вас как-нибудь найдется минутка». Страницы из с полок книг были вырваны и разбросаны повсюду. На многих халели пятна крови. «Некоторые из этих книг, похоже, касаются религии», — заметил Ваймс. Он повернулся. «Детрит, огляди здесь все, хорошо?» Детрит, очерчивавший труп мелком, поднял голову. «Так точно, сэр. Но что мне искать, сэр?» «Все, что найдешь». «Так точно, сэр». Ваймс с ворчанием присел на корточки, и потыкал пальцем в серое пятно на полу. «Грязь», — задумчиво проговорил он. «Янта на полу бывает, сэр», — подсказал Детрит. «Только это белая грязь, а у нас здесь чернозем», — ответил Ваймс. а, -а, -а, -а, -а догадался Детрит. «Улика». «Или просто грязь. Одно из двух». Ваймс заметил кое-что еще кто-то пытался привести в порядок книги. Несколько дюжин томов были сложены в одну аккуратную башню, толщиной в одну книгу. Самые большие фолианты уложили в основании ровненько один к одному. «Вот что я не понимаю», — сказал Ваймс. «На покойного напали. Была борьба. Потом кто-то, может, он сам, умирая, а может, убийца, пишет что-то, используя кровь бедняги» аккуратно сворачивает бумажку и засовывает умирающему в рот на манер конфетки. После чего старик отдает богам душу, кто-то закрывает ему глаза, укладывает его аккуратно, строит башню из книг и...